Глава 21. Май 18. Выслушав доклад об усилении караулов в гарнизонах, а также о работе пороховых мельниц, великий магистр встал с кресла и неспешно подошел к окну. Его любимые охотничьи псы, Аполлон с Ахиллесом тут же выскочили из-под стола. и, цокая когтями по полу, пошлепали к своему хозяину. Тот нежно потрепал их по шелковистой шерсти, созерцая вид, что открывался поверх толстых стен цитадели Сент-Анджело, переливчатое сверкание синеватых вод бухты до полуострова, где над укромными башенками форта Сент-Эльмо возвышалась гряда Шибераса. Утро было ясное, и синева небо еще не успело выцвести, Лучи солнца пока светили низко, обдавая камень форта слепящей яркой желтизной. От легкого ветерка флаг ордена на флагштоке форта колыхался мягкими складками, лениво извивался белый крест на Красном поле. Из-за бухты, где шли работы по углублению рвов, приглушенно доносилось дробное постукивание кирок. Несмотря на военное приготовление, Все смотрелось вполне мирно, а ясная погода возвещала скорый приход лета, а с ним и изнурительной жары. Поглядывая со своего стула на Лавалета, лета, Томас замечал, что тяжкие труды минувших месяцев не только не изнурили великого магистра, но наоборот добавили ему силы и энергии. Держался он прямо, Шагал бодро, на возраст указывала разве что седина, до да морщины обветренного лица. А так он смотрелся на все десять, а то и пятнадцать лет моложе, и серые глаза остро поблескивали из-под кустистых бровей. Если кто и выглядел усталым и взвинченным, так это Оливер Стокли и капитан Ромегас, Сидящие сбоку среди остальных членов военного совета. Среди всех непринужденно смотрелся, пожалуй, только полковник Масс. Да и то сказать, солдат до мозга костей, он вообще редко выказывал какие-либо эмоции, кроме ора на тех своих подчиненных, кто проявлял тугодумство или нерадивость. В данный момент Лавалету, отвернувшись от окна, обернулся к избранным им советникам и перед тем, как заговорить, оглядел каждого по очереди. Готовность укреплений на Биргу и в Сент-Мишеле самое малое. Через месяц? Нет, этого я принять не могу. Полковник Мас слегка наклонил голову. Они были бы уже завершены, сир. «Если бы вы тогда отдали приказ начать сразу с моим прибытием, как, кстати, я и советовал. Благодарю вас, полковник. Я помню, если бы докабы. кобы, Теперь сокрушаться уже поздно. Мы должны нажать на работников, добавить по часу к каждой смене. Это относится ко всем, в том числе ко мне. Прямо с сегодняшнего дня». «Слушаю. Изменения в график будут внесены после этой же встречи. Как обстоят дела с цепью в бухте?» Зашевелился Ромегас. Уже протянуто между оконечностями сен и Биргу. В морское дно вбиты прочнейшие столбы с ушами, а они, в свою очередь, прикованы к скалам на каждом берегу. В центре небольшой отрезок цепи. Можно приспускать для прохода галеры в случае необходимости. В остальном же через цепь не прошмыгнет даже лотчонка, Так что к верфи и причалам вражеским галерам не подойти. Очень хорошо. Хоть одна линия обороны, на которую мы можем понадеяться. Лавалет. вернулся вниманием к массу. «Если неприятель лишит атаковать в начале Сент-Эльмо, у нас будет достаточно времени, чтобы подготовить укрепление на биргу и Святом Михаиле. При незаконченности фортеций на этой стороне бухты нам крайне важно задержать врага у Сент-Эльмо. Кстати, как долго может продержаться наш Святой Эльм, «После того, как неприятель возьмет его в кольцо?» Переспросил Мас и, подумав, ответил. «Дней десять уйдет на сооружение подходных траншей и ложементов, еще два на создание площадок для орудий. Примечание. Ложемент. Небольшой стрелковый или орудийный окоп. Конец примечания. Остальное зависит уже от того, Какой вес пушки смогут обрушить на стены для создания бреши, достаточный, чтобы рискнуть пойти на приступ? При неудачной конструкции форта и слабости Равелина, я бы предположил, что Сент-Эльмо падет недели через три. Великий магистр тягостно вздохнул. Недопустимо мало. Если нам до завершения укреплений на этом берегу уже сейчас требуется месяц, то когда враг начнет угрожать нашим артелям, это займет еще больше времени. Сент-Эльмо должен простоять дольше трех недель. Любой ценой. Мас попыхтел щеками. Мы можем набить форт солдатами, наладить переброску подкреплений и вывоз раненых под покровом ночи, а еще в случае нехватки снабжать форт порохом и провиантом Это на случай, если он продержится достаточно, чтобы израсходовать месячный запас, который мы туда уже поместили. Полковник помолчал. Разумеется, мы должны отдавать себе отчет, что каждого человека, брошенного на защиту Сан-Тельмо, мы потом не досчитаемся при обороне Биргу и Сен-Глея, куда враг потом обрушится, а скорее наоборот. «И что тогда?» — подал голос сэр Оливер. «Тогда мы должны будем решать, вывозить ли оставшихся защитников обратно, позволить им сдаться или же приказать им биться до последнего». «Понятно». С минуту все молчали, взвешивая незавидные перспективы предстоящей битвы. Молчание прервал полковник. Учитывая важность удержания Сан-Тельмо на максимально долгое время, было бы прозорливо отдать форт под командование одного из самых опытных наших офицеров. Лавалет возвратился к креслу и сел, щелкнув над полом пальцами. Собаки поспешили обратно под стол и тихо там улеглись. «Я так понимаю, занять это место вызываетесь вы?» «Да, сир». «Даже сознавая неизбежный конец. Ведь борьба предстоит отчаянная, полковник». «Смею сказать, сир, вы мне за это и платите?» Губы Маса тронула одна из его скупых улыбок. «К тому же, весьма щедрым образом, если сравнивать с предыдущими моими нанимателями, Я знал, что в нынешней компании мне понадобятся лучшие из лучших. С грациозным кивком ответствовал Лавалет. Но терять вас раньше времени для меня непозволительный риск. Я бы предпочел оставить вас там, где ваш опыт нужнее всего, а к вопросу командования фортом мы можем вернуться несколько позже. Как скажете, сир? Сир, Мне тут вот о чем подумалось. Вмешался Томас, моментально почувствовав на себе сумрачные взгляды Ромегаса и Стокли. С их неприязнью к себе, дескать, младший по чину выскочка, он уже успел свыкнуться. О чем же? Мы предполагаем, что враг нападет вначале на Сент-Эльмо. Ну а если нет... Каков наш план, если османы решат первым делом атаковать Биргу или Сенглея? Эту возможность, сидя в полоборота, откликнулся Ромегас. При осмотре укреплений уже выдвинул и отверг Дон Гарсия, когда давал свои советы великому магистру. Для турок предпочтительнее встать на якорь в безопасной гавани Марс-Самшета и завершить через это окружение Биргу и Сенглея. Насколько мне помнится, мы все тогда согласились с его рассуждениями и выстроили планы соответствующим образом». «Это так», — согласился Томас. «И все же остается вопрос. Что делать, если османы все же ударят в начале по этой стороне бухты?» «Зачем им это делать?» — язвительно спросил Ромегас. С тактической точки зрения им куда логичнее овладеть вначале фортом святого Эльма. Стокли, прочистив горло, не замедлил воскликнуть. «Великий магистр! Подобное замечание лишний раз выдает некомпетентность сэра Томаса в военных вопросах. Я вновь подвергаю сомнению его членства в нашем совете». «Присоединяюсь!» — поддакнул Ромагас. «Хватит!» Лавалет хватил рукой по столу. Не вам оспаривать мое решение о принятии сэра Томаса, и не поднимайте больше этого вопроса. А вот я бы сказал, что сэр Томас прав, высказал соображение полковник Мас. То, что нам в действиях врага, кажется логичным, еще не значит, что он поступит именно так. «Нам нужно быть готовыми реагировать на самый неожиданный поворот событий, каким бы маловероятным он ни казался!» Лавалет чуть помедлив кивнул. «Очень хорошо. В таком случае, полковник, соблаговолите предоставить план противодействия такой угрозе. Рассмотрим на завтрашней встрече. Будет сделано сир». Великий магистр обернулся к Стокли. Что выводит нас на заключительный вопрос? Готовность остального острова. Оливер с подобострастным наклоном головы проворно оглядел какие-то свои записи и приступил к докладу. Гарнизон Мадины сообщает о своей полной готовности. Главные силы нашей кавалерии переведены в конюшни Цитадели, Запасов фуража там хватает на полгода. Резервуары в основном заполнены, и город обеспечен почти на такой же срок. Рыцарь Педро Маскита, которого вы поставили на командование, перебрался со своим штабом в цитадель и имеет приказ бросать свою конницу на турок при всякой возможности. Стокли покосился на Томаса. «Если враг по очечаянию не решит атаковать начале Мдину, «Их задача — взять бухту и уничтожить орден. сдержанно заметил Томас. «Мдина лежит в глубине острова. Наивно полагать, что она станет первой целью врага». «Сэр Томас прав», — вставил Лавалет. «Прошу продолжать». Стокли слегка нахмурился, после чего опять обратился к записям. «Мне удалось эвакуировать в Мдину некоторую часть населения, но большинство покидать свои дома и наделы отказывается. Даже на моих личных угодьях замечены случаи неповиновения. Люди отказываются уезжать, как их не уговаривай». Он искоса глянул на Томаса. «Те же, кто остается, не торопятся выполнять указ о преждевременной уборке урожая». а также не спешат свести в город скот. То же самое в отношении селян, что живут вблизи обеих бухт. Не предпринято шагов и для того, чтобы сделать непригодными колодцы». Выслушивая Стокли, великий магистр все больше мрачнел. Наконец он поднял руку и прервал доклад. «Неприемлемо. Никуда не годится». Мои указания принимаются всего лишь за совет, а между тем это прямое неподчинение указам. И отвечаете за все это вы, сэр Оливер. Так что будьте добры, обеспечьте, чтобы эти крестьянские олухи выполняли то, чего я от них добиваюсь. А мне надо, чтобы по истечении недели уже самый последний, самый нерасторопный из них благополучно разместился в наших стенах. После этого их жилища должны быть преданы огню, а колодцы отравлены, чтобы ни один цыпленок, ни одна пригоршня зерна или воды не достались туркам, которым на всем острове не должно быть ни пищи, ни пристанища. Это понятно? Если не будет доходить через ум, пусть доходит через силу, через спину, наконец». «Дисциплина среди островитян должна быть такая же, как и у моих солдат. Это единственный способ всем уцелеть перед тем, что на нас надвигается. Скажите им это и решительно пресекайте любые пререкания. Если же вы не способны добиться выполнения моих распоряжений, я буду вынужден назначить на ваше место другого рыцаря, который с этим справится». Стокли, полыхая от стыда за столь безжалостный разнос перед всем собранием, сбивчиво протараторил «Сделаю в точности, как вы велите, господин Великий Магистр, все непременно». Суровость для Валета постепенно смягчилась, и когда он снова заговорил, голос его был мягок. «Сэр Оливер, вы превосходный распорядитель!» «Равных вам я не знал во все годы моего служения ордену, но мы более не воюем против неприятельских торговых судов. Враг принес войну на нашу собственную землю. Ваша опытность нынче нужна как никогда, однако веренным вам людям требуется твердая рука. Они будут обращаться к вам за указаниями. Вы же должны вдохновлять их своим примером и решимостью». Отныне все становятся бойцами под моим прямым командованием, и военная дисциплина вводится повсеместно. Мирных горожан на Мальте больше нет. Все, мужчины, женщины и дети, должны вносить свою лепту в оборону острова. Вы меня поняли? Так точно, Сир. Прошу простить, Сир. Я вас больше не подведу. Лавалет ободрительно улыбнулся, собираясь продолжить, но тут вдалеке послышался округлый раскат пушечного выстрела, а за ним еще один, а затем третий. Звук еще не успел угаснуть, как все, кто находился в зале, были уже на ногах и торопились к окну. «Откуда выстрелы?» — осведомился великий магистр, напряженно щурясь в сторону открытого моря. Рядом в полоску горизонта, различимую между Висельным мысом и оконечностью полуострова Шиберас, вглядывался Томас. Примечание. Висельный мыс. Место, где на Мальте вешали бежавших с галер рабов. Конец примечания. Однако, видно, не было ничего, кроме размытой голубоватой грани, разделяющей море и горизонт. «Стреляют из-за Сент-Эльмо», — определил полковник Масс. «Сигнальные пушки с наблюдательных площадок». Не успел он договорить, как над одной из башен Святого Эльма в утреннее небо рванула дымно-огнистая струя. Бабахнула еще одна пушка, и спустя секунду ее гром перекатистым эхом отлетел от стен Сент-Анджело, С третьим выстрелом в причинах канонады уже не оставалось сомнений. Лавалет, продолжая озирать бухту, глубоко вздохнул. «Враг явился!» Донеслось до членов военного совета.